Библия — это один из источников, сохранивших мистерии в веках для передачи потомкам. Тайна распирает ее изнутри, и неудержимо рвется наружу. Разве не видишь? Гадание из древности — это голос наших предков, которые шепотом на ухо делятся с нами своей сокровенной мудростью. Лэнгдон молчал. Он привык считать мистерии древности чем-то вроде самоучителя, объясняющего, как поставить себе на службу скрытые резервы разума. Рецепта личностного апофеоза. Профессор всегда скептически относился к могуществу мистерий, поэтому согласиться, что Библия содержит ключ к их древним тайнам, было выше его сил. Питер, Библия и мистерии древности противоречат друг другу по всем статьям. Мистерия уверяет, что Бог внутри нас, что человек сам себе Бог. А Библия возносит Господа в небеса, оставляя человеку удел беспомощного грешника. Да, именно, в самую точку. Как только человек отделил себя от Господа, утратился подлинный смысл слова. Голоса древних мастеров потонули в гвалте перекрикивающих друг друга самопровозглашенных адептов утверждающих, что лишь они толкуют слово правильно, и что истинное слово написано на их языке и больше ни на каком другом. Не прерывая объяснений, Питер продолжал спускаться. «Роберт, мы оба знаем, что древние пришли бы в ужас, узнав, как исказили их учения. Как религия обернулась платным пропускным пунктом на небеса, как воины маршируют на бой в полной уверенности, что Господь благословил их на правое дело. Мы утратили слово, и все же его подлинный смысл по-прежнему перед нами. Только руку протяни. Оно живет во всех дошедших до нас текстах, от Библии до Абхагаватгиты, Корана и прочих. И все они с почтением возлагаются на масонский алтарь, потому что масоны в отличие от остального мира, понимает. Каждый из этих текстов, хотя на свой лад, тихо нашептывает одну и ту же истину. Голос Питера зазвенел от переполнявших его чувств. «Разве не знаете, что вы боги?» Лэнгдона поразило, как часто им сегодня попадается на пути эта знаменитая цитата. Он размышлял над ней во время беседы с Галуэем, а до этого — в Капитолии, когда рассказывал об апофеозе Вашингтона. Питер понизил голос до шепота. «Будда изрек, ты сам Бог». Иисус учил, что Царствие Небесное в нас самих, и даже обещал, «Дела, которые творю я, и вы сотворите» и больше сих сотворите. Даже первый антипапа Полит Римский цитировал ту же сентенцию, впервые произнесенную гностиком Монаимом. «Прекращай поиски Бога, ибо из тебя самого берет Он свое начало». Лэнгдон мысленно перенесся на мгновение в масонский храм, где на спинке кресла внешнего привратника была вырезана древняя Максима «Познай самого себя». Один мудрец как-то сказал мне, едва слышно проговорил Питер, «Единственное различие между тобой и Господом в том, что ты забыл о своей божественности». «Питер, я тебя слышу и понимаю, о чем ты. Я бы с радостью поверил в то, что мы боги, однако что-то не наблюдая вокруг земных богов. Где они? Сверхлюди. Можно, конечно, ссылаться на чудеса из Библии или других религиозных текстов, но это всего лишь предание, сочиненное человеком из-за многовековую историю существования, обросшие легендами. «Возможно», — не стал возражать Питер, «а возможно, мы просто должны дождаться того дня», когда наши научные знания догонят мудрость древних?» Он помолчал. «Забавно. Исследования Кэтрин примерно к тому и приближаются». Лэндон вдруг вспомнил, что Кэтрин увело из масонского храма какое-то неожиданно срочное дело. «Кстати, а куда она отправилась?» «Скоро будет здесь», — улыбнулся Питер как только убедиться в своем сказочном везении. Выйдя на улицу к подножию обелиска, Питер Соломон вдохнул полной грудью бодрящий холодный воздух. Лэндон вел себя забавно. Пристально посмотрел на землю, почесал в затылке и начал оглядывать цоколь монумента. «Профессор», — саронизировал Соломон, Краеугольный камень с Библией покоится глубоко под землей, так что потрогать ее мы не сможем. Но поверь мне на слово, она здесь. — Я тебе верю, — ответил Лэндон, погруженный в непонятное раздумье. — Просто я кое-что обнаружил. Отступив назад, он окинул взглядом гигантскую площадку, на которой возвышался обелиск. Круг вымощенный белыми плитами, если не считать две концентрических окружности из темного камня, опоясывающий обелиск. «Круг в круге», — произнес Лэндон. Никогда не замечал, что монумент Вашингтона стоит в центре круга, расположенного внутри другого круга. Питер не удержался от смеха. «Ничего не упустит». Да, великий циркумпункт. «Универсальный символ Бога. Средоточие Америки». Он лукаво пожал плечами. «Пожалуй, это случайное совпадение». Лэнгдон стоял с отсутствующим видом, скользя взглядом ввысь по освещенному обелиску, сияющему ослепительной белизной на фоне темного зимнего неба. Питер догадался, что Лэнгдон наконец разглядел истинный облик памятника. Безмолвное напоминание о древней мудрости. Образ просвещенного человека в самом сердце великой страны. И хотя снизу Питеру не видно было алюминиевый колпачок, венчающий обелиск, он все равно стоял перед глазами. Просвещенный человеческий разум, возносящийся к небесам. Лаус Део. Питер. Лэнгдон подошел к другу, напоминая своим видом неофита, прошедшего мистический обряд посвящения. Чуть не забыл. Он пошарил в кармане и протянул Питеру золотой масонский перстень. «Я все ждал, когда можно будет тебе вернуть». «Спасибо, Роберт». Питер полюбовался перстнем, взяв его левой рукой. «Знаешь, весь этот ореол таинственности и секретности вокруг персней масонской пирамиды он очень сильно повлиял на мою жизнь. В молодости мне вручили пирамиду и наказали беречь, поскольку она хранит мистическую тайну. Этого хватило, чтобы я поверил в существование великих мистерий. Пирамида подстегивала мое любопытство» распаляло воображение и вдохновило на то, чтобы распахнуть сознание навстречу мистериям древности. С молчаливой улыбкой он опустил перстень в карман. И теперь я понимаю, в чем состоит истинное предназначение масонской пирамиды. Не давать ответы, а вдохновлять на их поиск. Некоторое время оба стояли у подножия обелиска, погруженные в свои мысли. Наконец Лэнгдон прервал паузу. «А у меня к тебе одна просьба, как к другу?» — серьезным тоном начал он. «Давай, что угодно сделаю». Лэндон изложил. Настоятельно. Соломон кивнул в ответ, понимая, что друг прав. «Хорошо. Прямо сейчас...» Добавил Лэндон, показывая на дожидающийся неподалеку Кадиллак. «Ладно, только с одной оговоркой», — Лэндон усмехнулся, закатывая глаза. «Любишь ты оставлять последнее слово за собой? Еще как! Я хочу, чтобы вы с Кэтрин кое-что посмотрели». «В такое время?» — Лэндон взглянул на часы. Соломон тепло улыбнулся старому другу. Это самое впечатляющее сокровище Вашингтона, которое к тому же очень немногим довелось увидеть».